Джек, Джек. А? Что? Джек открыл глаза и с просоне начал в недоумении озираться по сторонам. "Джек, вставай", заныла я. "Встало ты чего? Вставай, иначе всё пропустим". "Что пропустим? Который час?" "Да, сон от Джека, оказывается, довольно долго соображает". Но я не ныла. "Время уже утреннее, так что проснись и пой. Чем быстрее выйдем, тем больше везде успеем". Тем более, что у нас осталось всего 2 дня в Норвегии. Вставай. Джек перевернулся на другую бок и уткнувшись в подошку процадил. Ну а что ты сейчас намереваешься делать? Намереваюсь идти дальше по списку желаний. Похвально. Ну а что у тебя там дальше? Я надулась и навалилась на спину Джека всем своим весом. Ну ты что, забыл? Я сегодня пойду делать тату. Тату? Джек так резко подскочил, что я едва не упала с кровати. — То есть ты собираешься делать и настоящее тату? — Ну да. — А какое еще? — Слушай, а может, ты подумаешь о временной? — А какой смысл? — Ну, знаешь, тату нравится людям в молодости, а такая вещь на всю жизнь. В старости она, знаешь ли, смотрится не очень, да и многим потом надоедает, а выводить довольно-таки больно. — Эй, это вообще-то ты меня подбил на весь этот список. Возбутилась я. А теперь говоришь мне идти на попятную? Я ведь не отговариваю тебя совсем. Я просто советую всё тщательно обдумать. Я внимательно посмотрела ему в глаза. Вот и что ж, то, но я никак не ожидала, что ты будешь противником Тату. Ну, что есть, то есть, отмахнулся за Сонию. Ладно, фыркнула я. Так а хочешь, а я пошла. Тебе расшивелить с утра это гиблое дело. Ну уж нет. Джет подскочил с кровати, и сна у него как не бывало. Также неожиданно подхватил меня на руки и усадил в кресло. «Сиди здесь и не двигайся. Пять минут, и я буду готов». «А теперь-то ты одна точно никуда не пойдешь». И, не дав мне вставить хоть слово, мужчина умчался в душ. «Эх, что поделать-то? Придется ждать. А пока покопаюсь в телефоне и посмотрю что-нибудь. Я уже привыкла к тому, что когда у Джека такое настроение, то лучше с ним не спорить. Но...» Значит так, не прошло и пары минут, как Джек уже вышел из душа одетым, только вот волосы вытирал полотенцем. Сейчас первым делом идём завтракать, а потом только зайдём в тату-салон. А может сначала в тату? Стела, и такой взгляд выразительный, словно я сморозила мировую глупость. Запомни, голодный мужчина, злой мужчина, заруби это себе на носу и не спорь. Ну хорошо, сдалась я. А после тату-салона я нашла для нас кое-что интересное. И что же? А вот тебе и расскажи. Я тут уже решила поревничить. Потом узнаешь. Но это должно быть интересно.